41. «Корабль!» – позвала Энджи еще раз. И вот тут все почувствовали, вокруг них начались еще незаметные изменения, словно состав самого воздуха слегка поменялся и стал чище. «Корабль, ты меня слышишь?» «Да», – раздался мягкий грудной баритон одновременно со всех сторон. Он не давил на уши, а мягко стелился, отдаваясь небольшим эхом. Ярик мог бы поклясться, что голос принадлежит только просыпающемуся или приходящему в себя от долгой болезни человеку. — Слушаю тебя, нг — Почему ты не отвечал? Простите, выскакивала неизвестная ошибка инициализации. Что это значит? Словно привык к тому, что мною может управлять лишь один человек. И никого иного на месте капитана не потерплю. Сейчас эта ошибка исправлена? Да, как только экипаж признал тебя, НГ-3. Зови меня просто НГ, пожалуйста. «Как скажешь!» Голос корабля набирал силу. В нем появилась приятная объемность и чарующие обертоны. «Корабль, зачем ты меня активировал?» — спросила Энджи. «К сожалению, мои ресурсы полностью исчерпаны. Отключение защитного поля произойдет менее чем через пятьсот часов». Ответ корабля на зов Энджи вырвал Макса из неприятных мыслей, и сейчас он внимательно следил за диалогом. Энджи, спросил Макс у жены, что значит для нас отключение защитного поля? Это значит, что Галилео умрет, сказала девушка-андроид. Когда отключится внешний контур, любой астероид разметет нас в порошок. Когда отключится внутренний, уйдет весь воздух. «Жуть!» — поежилась Лилиан. «Более того», — продолжала Энджи, — «мы уже видели прорехи в защитных полях. Тот свист, что мы слышали, это воздух уходил в космос. Да и осколок, что снес скалу желаний, тоже сквозь такую прилетел. Галилео при смерти». «К моему огромному сожалению», — раздался печальный голос корабля. «Корабль, у меня много вопросов». «Сказала Энджи. Но начнем с главного. Как нам спастись?» «Сожалею, но у меня нет ответа. В этой вселенной, в обозреваемом мной пространстве, за последние семь с половиной тысяч лет, не замечено ни одной планеты, хоть сколько-нибудь пригодной для жизни. Более того, и других-то крайне мало. «То есть спасения нет?» Лилиан крепко обняла мужа, словно пытаясь ободрить. «Подожди», — сказала Энджи. «Отчаиваться еще рано. Корабль, есть какие-нибудь нестандартные способы решения вопроса выживания пассажиров?» «На борту есть оборудование для портала. Его должны были собрать, когда мы долетим до цели». «Мы можем использовать его». Теоретически, да, но есть проблема критической энергозатратности. Поясняю, портал должны были собрать уже на планете, а я стал бы аккумулятором для него на первое время. Затем сквозь портал перебросили бы необходимое оборудование для поддержания постоянной связи с Землей. Однако этого не случилось, и мы рассматриваем иные варианты. Итак, если портал собрать и активировать прямо в космосе, на это уйдут последние и так да нельзя истощенные ресурсы. «Все отключится и воздух уйдет», — спросил Макс, внимательно слушавший все, что говорилось вокруг него. «Да, верно», — ответил корабль. Но мы бы успели, начала Лилиан, но осеклась, увидев блеснувшие глаза Макса. Мы не одни лил, не забывай, жителей тфу ты, гонеб меня задери, пассажиров Галилео несколько тысяч. Энджи, казалось, крепко задумалась. В пределах пятисот часов лета планет не наблюдается, значит, спросила она с фатализмом и мольбой в голосе одновременно. «Есть одна», — сказал корабль, и глаза у девушки-андроида тут же загорелись, но и скин продолжил, обрывая тонкую ниточку надежды. «На самой границе досягаемости. Там даже есть своеобразная жизнь, но настолько чуждая вам и мне, что мы просто не сможем понять друг друга». К тому же сама планета непригодна для проживания белковой жизни. Терраформировать ее нашими силами не выйдет. Как все сложно, сказала Энджи. Мы все умрем? Спросила Лилиан и изо всех сил сжала руку мужа. С вероятностью в 95%, ответил корабль. А ты добрый! Макс невесело усмехнулся. «Мы должны активировать портал и провести в него всех, кого успеем», — сказал вдруг Ярик. «Как я понял, иных выходов все равно нет». «Подожди», — обернулась к нему Энджи. «Угробить себя и всех остальных мы всегда успеем». «Ярик прав», — Макс подошел к жене и взял ее ладонь в свою. Если уж мы и так все обречены, то должны хотя бы попробовать спасти кого-нибудь. Я согласна. В глазах Лилиан дрожали слезы, но голос был твердым. Да подождите вы. Энджи сжала руку Макса и даже придвинулась ближе к нему. Совсем скоро вам придется принять решение, от которого будет зависеть судьба всех окружающих вас людей. И знакомых, и незнакомых. «Вы сделаете так, как пожелаете. Вы, экипаж. Но разве вы не видите, что мы не обладаем всей полнотой информации?» «Еще раз повторюсь, у нас есть целых 500 часов, чтобы узнать все нас интересующее, принять единственно верное решение, активировать портал, собрать людей и переправить их, если такое возможно, на Землю». Но сначала надо, черт побери, понять, что здесь вообще произошло. Хорошо, сказала Лилиан, мы подождем. Да, согласился с ней Ярик, надо все выяснить. Ты меня правда любишь? Спросил Макс, повернувшись к Жене. В глазах Энджи смешалась целая буря чувств. Ее муж не стал их отделять одно от другого а воспринял как единый ответ на его вопрос. Девушка-андроид приобняла его и поцеловала. Слов не понадобилось. «Корабль», — сказала она, оторвавшись от Макса и откашлившись. «Теперь расскажи, что случилось. Почему ты не долетел до пункта назначения в расчетное время? Что случилось с командой? Почему ты не разбудил меня раньше?» «Что означают твои слова в этой вселенной?» «Где мы вообще находимся?» «Список можно продолжать долго, но давай начнем с этих вопросов». «Хорошо», — ответил корабль. «Однако мой рассказ может содержать оценочные суждения, поэтому предлагаю сначала ознакомиться с бортжурналом. — ответила Энджи, после чего снова прильнула к губам Макса а оторвавшись, шепотом добавила, «Мозг-то у тебя человеческий. Я все чувствую так же, как и ты, и постаралась завладеть твоим вниманием не потому, что ты самый умный, хотя и из-за этого тоже, но потому, что полюбила». Макс улыбнулся и привлек ее к себе. Корабль молчал, словно ожидая, пока его экипаж намилуется. Лилиан и Ярик тактично отвернулись от целующейся парочки и посмотрели друг другу в глаза. «Прости меня», — сказала Лилиан. «За что же это?» «Я у тебя была такой дурочкой. А вот теперь, видя, что жить нам, возможно, осталось совсем чуть-чуть, понимаю, как люблю тебя». «Да хватит тебе, улыбнулся Ярик. «Как-нибудь все образуется». Он обхватил жену за талию, притянул к себе и крепко поцеловал. Ха-ха! откашлялся искин корабля через несколько минут. Вам как удобно, на слух воспринимать борту журнал или мне вывести его на экран?